Урок седьмой. Вахтовый метод. Закон вынужденной производительности. Концентрация в подлинном чистом виде означает способность фокусировать свой ум на одном единственном предмете. Закон вынужденной эффективности говорит, времени никогда не хватает на все дела, однако на самые важные дела его всегда хватает. Иными словами, вы не в состоянии поймать каждую жабу, обитающую в пруду, но самую большую вполне можете. И этого будет достаточно, по крайней мере на текущий день. Когда у вас не хватает времени, вы осознаете, что последствия от невыполнения важной задачи могут быть очень серьезными. Вы почти всегда ухитряетесь найти время на завершение работы, нередко даже трудясь до самой последней минуты. Вы раньше встаете, позже ложитесь, но так или иначе заставляя себя завершить работу, стремясь избежать негативных последствий, которые обрушились бы на вас, если бы вы не уложились в заданный срок. Правило. У вас никогда не будет достаточно времени, чтобы сделать все дела. Но на хорошее дело время найдется всегда. Известен тот факт, что средний работник сегодня работает на уровне 10 ч 30% от своей максимальной нагрузки, хотя кажется, что он целый день занят. Некоторые дела оказываются отложенными на более поздний срок, о чем свидетельствуют стопки бумаг, растущих на столе. У каждого из нас скапливается литература, которую мы не успеваем прочитать. В ходе исследования выяснилось, что типичному работнику управленческого звена присущ стабильный дефицит времени в размере 30 часов в неделю. Чтобы идеально разложить стопки документов, чтобы наконец-то прочитать всю литературу, ответить на каждое письмо, разобрать завалы во всех шкафах и прочее. Многие так и говорят, «Эх, если бы в сутках было не 24 часа, а еще 2-3 лишних часа, вот тогда бы я все успел». Все это означает, что ликвидировать свое отставание от сложившегося темпа жизни вам не удастся никогда. Поэтому даже оставьте всякие попытки завершить все дела – Вы должны сконцентрироваться только на том, что действительно важно. Как мы уже выяснили, есть много дел, не слишком важных, которые вы можете забросить, и это не мешает вам побеждать, быть лучшим, получать доход и продвигаться вперед. Все, на что вы можете надеяться, это не допускать отставания в своих основных делах. Остальные оставьте до лучших времен, когда у вас освободится время. Многие люди заметили, что работают лучше, когда зажаты в узкие временные рамки. Иными словами, когда должны соблюсти определенный срок выполнения работы. Этот факт мы и будем использовать себе на пользу. К сожалению, при этом есть и проблемы. Многие попадают в такую ситуацию нехватки времени не по своей воле. Люди затягивали начало работы, откладывали важные дела до последнего критического момента. Например, вам нужно было сделать отчет за один месяц. Времени было более чем достаточно. Если бы вы разбили весь проект на равные части и делали бы каждый день по чуть-чуть запланированные кусочки, вы бы успели сделать все точно в срок. И при этом не сильно бы уставали. Но так в теории. К сожалению, на практике люди делают обратное. Откладывают до последнего дня. А потом пытаются наверстать упущенное, за два последних дня сделать всю работу, к о т о р а я надо было сделать за месяц. Ну, когда студенты готовятся в последнюю ночь перед экзаменом, пытаются выучить целый учебник, это плохая привычка. Находясь под прессингом крайнего срока, нередко созданного искусственного, в результате промедления в делах и откладывания их на потом, Люди испытывают большой стресс, совершают больше ошибок и чаще потом вынуждены переделывать свою работу. Нередко ошибки, которые допускаются в условиях плотного графика работы, приводят к браку и производственным издержкам, которые потом оборачиваются существенными финансовыми потерями в последующем. Иногда бывает ситуация, что работа в действительности занимает гораздо больше времени, чем казалось в начале при планировании. Поэтому она выполняется потом в спешке, а затем, не выдержав критериев качества, нуждается в переделке. Три вопроса, если вы будете задавать их себе регулярно, позволят вам подготовить почву для выполнения наиболее важных задач в срок. Первый вопрос звучит так. Каковы мои самые важные дела? Иными словами, каковы самые большие задачи, которые вам надо сделать, чтобы обеспечивать наибольший результат? Этот один из наиглавнейших вопросов, которые вам приходится задавать себе и искать на него ответ. Каковы ваши самые важные дела? Сначала подумайте над этим вопросом самостоятельно. Затем спросите у своего начальника. Потом у равных по статусу коллег. И только потом у подчиненных. Поинтересуйтесь у друзей и домочадцев. Словно наводя резкость фотоаппарата, вы должны добиться абсолютной ясности относительно своих самых важных дел. прежде чем приступать к их реализации. Второй вопрос, который должен постоянно вас волновать, звучит так. Что я могу сделать, что действительно изменит положение вещей в лучшую сторону? Это один из лучших вопросов, рассматриваемых в курсе достижения персональной эффективности. Что вы и только вы можете сделать, чтобы реально повернуть вашу жизнь в лучшую сторону? Речь идет в первую очередь о том, что относится строго к вашей компетенции, о работе, которую, если не выполните вы, никто другой сделать не в состоянии. Однако, если вы справитесь с ней и при этом хорошо, впоследствии это может весьма положительно сказаться на вашей жизни или карьере. Что это? Что это за задача среди прочих? Ежедневно и ежечасно вы можете задавать себе этот вопрос, и всякий раз на него будет свой конкретный ответ. От вас требуется соблюсти полную ясность относительно последнего, приступать к решению этой конкретной задачи раньше всех других. Третий вопрос, который вам следует как можно чаще себе задавать, такой. Как наилучшим образом использовать свое время в настоящий момент? Другими словами, какая моя главная задача прямо сейчас, в эту минуту? Это центральный вопрос в теории рационального использования времени. Практический ответ на него позволяет не допускать промедления в делах и стать высокоэффективным специалистом. В любой час своего дня имеется ответ на этот вопрос. От вас требуется задавать себе этот вопрос вновь и вновь и предпринимать практические действия. И тогда получится, что каждую минуту в своей жизни вы делаете только главные дела, а второстепенные – никогда. То, что значит больше никогда не должно следовать за тем что значит меньше чем вернее будут ваши ответы на эти вопросы тем успешнее вам удается поставить перед собой ясные задачи и приступить без промедления к делу к о т о р о е соответствует самому эффективному использованию вашего времени одним из залогов вашего успеха является способность различить дела в зависимости от их приоритетности Тратьте на это несколько минут каждый день, размышляйте, уединяйтесь там, где вас никто не будет беспокоить. Расслабьтесь и подумайте о работе, о делах, которые вас ждут. Почти всегда в такие минуты одиночества вас посетят замечательные идеи, которые позволят вам сэкономить массу времени просто от рационального упорядочения своих дел. Может случиться, что вам удастся испытать настоящий интеллектуальный прорыв, способный изменить ваши взгляды на всю жизнь и работу.